Александр Зорич. Завтра война. Глава 1. Три шага вперёд. Май 2621 года. Северная военно-космическая академия Новая Земля. Российская директория. Академия, равняйся. 1300 кадетов, выстроенных по факультетам и учебным курсам, в едином порыве рванули головы вправо. Смирно!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 Справа и слева от него с небольшим почт ительным отставанием поднимались флаги военно-космических сил и объединённых наций. Российский орёл, всемирный голубь и межзвёздный грифон достигли своих насестов одновременно. К звёздам грядущего нас приведёт, обнадёжил сводный хор. Музыка оборвалась. Куратором групп к приёму рапортов приготовиться. Старшины групп отчитались куратором о больных, командированных и самовольно отсутствующих. Разумеется, в последней категории содержался традиционный ноль. Самоволка и не просто самоволка, а прокидон утреннего построения была серьёзнейшим ЧП. На моей памяти, а я в академии без малого 3 года, такое ЧП случилось лишь однажды. После быстрого разбирательства проштрафившийся был отчислен. чтобы выборы бы неть его прочь к нам на новую землю специально привезли две сотни кадетов с выпускного курса Киевской военной музыкальной академии бедолагу с кулёчком пожиток в форме с сорванными кадетскими орликами прогнали чей строй под барабанную дробь погрузили на вертолёт и вышвырнули в Мурманске иди куда хочешь но в армию тебе дорога заказана до самой смерти вдумайтесь товарищи кадеты до самой смерти старшим куратором к приёму рапортов приготовиться теперь уже кураторы групп офицеры в звании капитанов лейтенантов сдавали рапорты командирам факультетов всей валынке рапортов снизу до верху примерно 15 минут не так-то много но выстоять по стойке смирно всё это время выстоять по уставу не шелохнувшись и не проронив ни звука могут только гвардейцы, чуруги и статуи на аллее героев. строй украдко переступал с ноги на ногу. по задним рядам даже перекатывались короткие разговорчики, а разговорчики в строю целое искусство это уметь надо. ты вчера фрегат Меркурий досмотрел? спросил я у своего соседа слева, Володи Переверзева. спросил почти не шевеля губами. не вполне шёпот, скорее без двух минут чьё вещание. Так! Да! Чем кончилось? Они выбросили с корабля генератор щита и взлетели. Потом разогнали целую эскадрилью кончейх и удрали. Удрали от истребителей на фрегате без щита. Ага! руки оторвать сценаристу во-во